привез Фердинанда к завтраку к себе домой и познакомил со своей молодой супругой и с сестрой, которая в тот же день тоже завтракала у них. Теодорина Безью оказалась девицей совсем низенькой, но держалась так, словно была высокой. Хоть ей приходилось смотреть на всех снизу вверх, она словно окидывала людей взглядом с ног до головы. У нее самой ноги были коротенькие, И она выигрывала, когда сидела. Гордая посадка головы при этом уже не казалась смешной. Девица без ю становилась привлекательной. У нее был широкий, но низкий лоб, большие глаза, смотревшие внимательным и твердым взглядом, тонкие губы. Черты ее редко выражали волнение. Сейчас она казалась старше своих лет но именно такой должна была остаться надолго. Она принадлежала к числу тех женщин, которые и в 15, и в 50 кажутся 30-летними. Протестантскую кровь, как говорила Аделина, девица без юно следовала от матери, но и та уже венчалась в католической церкви. Отец был католик. Теодорину и брата, воспитывали в правилах католической церкви. Аделина, однако, утверждала, что в девушке ясно проглядывают гугенотские черты характера, и в этом она, кажется, не ошибалась. Но благочестивая сестра Фердинанда вскоре убедилась, что эти соображения ничего не значат в глазах ее отца и брата, а поскольку все, что не касалось ее лично, имело для нее смысл только как средство произвести впечатление на окружающих. Она вдруг потеряла интерес к этому замыслу. «Ах, — говорила она брату, — с болью в сердце смотрю я на твою женитьбу. Но раз ты так этого хочешь, я буду молить Бога, чтобы он простил тебя». «Допускаешь ты, — ответил Фердинанд, — что у протестантов сознание долго властвует в душе над всем». Тогда допусти также мысль, что мне хочется иметь такую жену, которой есть чувство долга. Тебя, дорогая моя сестрица, беспокоит ее происхождение, а меня наоборот. Оно успокаивает. Я вовсе не хочу, чтобы супруга Буссарделя таскалась без меня по балам. Повернувшись к отцу, он, как мужчина мужчине, добавил в полголоса. Или наставляла бы мне рога. «Какие у тебя странные представления о замужних дамах!» — с искренним удивлением сказал отец. «Просто я знаю женщин!» — все так же тихо ответил сын. Буссардырь внимательно посмотрел на этого юношу, который воображал, что в двадцать один год он знает больше, чем пятидесятилетний отец, и умел почти убедить отца в этом своем превосходстве такого рода неожиданности, не могли объясняться ни новыми методами воспитания, ни новшествами в нравах и обычаях. И отец уже задавался вопросом, не возникла ли по каким-то неведомым причинам новая порода молодых людей сама по себе, как изменяются некоторые породы животных. Кстати сказать, ему совершенно не было известно, какими маневрами Фердинанд намеревался достигнуть своей цели, какие приемы он уже пустил в ход, каких результатов уже добился этот прирожденный стратег. Даже сама Аделина, по видимости, далекая от всяких любовных интриг, а на деле, относившаяся к ним с большим любопытством, ничего не могла выведать о романе Фердинанда. Луи, вероятно, был посвящен в тайны своего брата, но не выдавал их никому. — Молчок! — говорил Фердинанд, когда к нему приставали с расспросами. — Настоящий полководец никогда не раскрывает своих планов. Он и в самом деле не собирался сообщать родным, каким образом рассчитывает заполонить будущую свою жену. В то время он еще соглашался видеть в родных полусообщников. Но позднее, когда Теодорина уже носила его имя, стала хозяйкой его дома,